Лика. Прошло два месяца со дня гибели Вики. Семья мучительно пыталась восстановить хотя бы подобие нормальной жизни. Больше всего я боялась за маму, но, как ни странно, именно она переживала трагедию довольно мужественно. Мне порой казалось, что со смертью Ванечки она исчерпала львиную долю отведенных ей в жизни эмоций. Хотя, скорее всего, дело было в терапии, которую она проходила все эти годы. И у врачу оставалось лишь корректировать дозу препаратов в сторону увеличения. Где-то через месяц после трагедии Даня переехала от нас домой и забрал с собой Алису. Я упрашиваю его оставить малышку с нами. Общество двоерного брата явно шло и на пользу. А я сама всеми силами пыталась заменить ей мать, хотя бы на время. Но Даня был непреклонен. Нам с Алисой нужно научиться жить вдвоем, своей маленькой семьей. Иначе рано или поздно мы растворимся в вашем клане, не создав ничего своего. Вики нет всего полтора месяца, Алиса уже начала периодически называть тебя мамой. Ну и пусть называет, Дань. И так легче сейчас, самый тяжелый для нее момент. А со временем она во всем разберется. И клан уже наш общий, вы с Алисой тоже к нему принадлежите. Не годится. Алиса не должна питать иллюзий по поводу матери. Ее мама Вика, а не ты. Не знаю, был ли Даня прав в своем решении, но мне пришлось с ним смириться. Папа держал свои эмоции при себе, и мы могли лишь догадываться о переживаниях. Как и 19 лет назад, убросил все свои силы на защиту сплочения семьи. Их отношения с Даней, всегда доверительные и близкие, стали еще теснее. Видимо, таким образом папа старался убедить Даню, что он по-прежнему остается членом семейства, и смерть его жены ничего для нас не изменила. Вот и сейчас двухнедельную командировку в Сеттл отправлялся мой муж, ведь американское направление в компании традиционно курировал Даня. Неожиданно, после многих лет, проведенных в IT-подразделении Сбербанка, Мавилес пришла работать в Соне, И я могла понять, было это решение результатом отцовских уговоров или у собственных изменившихся интересов, по словам Егора, Папа поручил Миздане максимально посвятить ее в детали бизнеса компании. Видимо, в ближайшем будущем Соне предстояло войти в высшее руководство Айвилиса. Мне было любопытно, получит ли она доступ к Туритопсису, или отцы основателя не решатся все же экспериментировать со своим грозным оружием. Егор лишь пожал плечами в ответ на мои расспросы. Я не сторонник расширения круга управления Туритопсисом, но окончательное решение принимает твой отец. Если он передаст Соне часть своей доли в Айвилисе, то у нас не будет оснований ограничивать ее доступ к искусственному интеллекту. Впрочем, пока он и сам не уверен, стоит ли включать Соню в систему контроля. В любом случае, им предстоит еще долго знакомиться с тонкими настройками компании, прежде чем дело дойдет от уритопсиса. Его рассказывал новости будничным тоном, однако я знал его слишком хорошо, чтобы не уловить его голос и настороженные нотки неопределенности. Мой муж предвидел перемены, и они его не вдохновляли. Странная погода пришла в Москву в середине августа. Холодные ливни сменялись непривычной для конца лета жарой, грузы полыхали почти каждый день. Длинные молнии зарезали небо над городом. В теннисной школе наступило затишье перед началом нового сезона. Банечка коротал последний месяц лета у бабушки за городом, а Егор готовился к поездке в Сиэтл и возвращался с работы намного позже обычного. У меня внезапно появилось свободное время, но так и не сумев подстроиться под капризы погоды, я бестолково проводил его дома, мигрируя между комнатами и верандами. Мне нравилась наша квартира с огромными окнами, высокими потолками и двумя просторными террасами. Нижняя была порталом в бойке гедонизм хамовников с пестрой жизнерадостностью Сачевского рынка, надменным совершенством пирных зданий и добрососедством конструктивистских кварталов. С верхней веранды открывался немыслимый вид на изменчивый скайлайн Москвы. Виды были прекрасны, но интерьеры начинали меня раздражать. Слишком классические, чересчур прилежные для футуристического архитектурного пространства квартиры. Я все переделаю, как только представится такая возможность. Когда-нибудь вместо дизайнерской добросовестности здесь будет простор и свобода. Впрочем, пока мне ждали совсем другие дела и хлопоты. Я упорно хранила тайну, которую давно должна была открыть Егору, но обстоятельства двух последних месяцев не располагали к откровениям. Однако накануне отъезда мужа я наконец решила с ним поговорить. Весь вечер я ждала Егора на верхней террасе, вглядываясь в шпиле МГУ на фоне закатного неба, и все же умудрилась не заметить его возвращения. «Вижу, в тебе проснулась любовь к тоталитарной архитектуре». Неожидан раздался за спиной любимый голос. Не к тоталитарной архитектуре, а лишь к лучшим ее образцам. МГУ и ее окрестности всегда будут напоминать мне одни мехмата. Один из лучших дней в моей жизни. Егор обнял меня со спины и дружески уперся подбородком мне в макушку. Моей тоже. Но с тех пор у нас с тобой было много прекрасных дней, правда? Конечно, Свитхат. Сейчас тяжелое время, но, надеюсь, рано или поздно радость жизни вернется. Кстати, о будущих радостях жизни. У нас будет ребенок. Точнее, ребенки. Игорь за моей спиной, казалось, на мгновение перестал дышать. «В смысле, ребенки? Хочешь сказать, близнецы?» «Ага». Тут же миг мои ноги оторвались от пола, и я взмыла воздух, как пух, хотя миниатюрно меня никак нельзя назвать. «Вот это новость! Ура! Лебедевых в этом мире сразу станет почти в два раза больше!» «Ты знаешь, любовь моя, я всегда втайне надеялся, что ты родишь близняшек, и ты, как всегда, оправдала мои ожидания. Ну и сколько дней или недель нашим мальцам?» Я боялась этого неизбежного вопроса. Два с половиной месяца. Егор осторожно поставил меня на пол, развернул лицом к себе и уставился на меня серьезным, немигающим взглядом: И ты все это время молчала? Может, объяснишь причины своей таинственности? Видишь ли, замямлила я. Тест показал беременность буквально накануне Викиной смерти, и не была уверена в его результатах, а в тот момент мне было не было ни до похода к врачу. Еще не хотел, чтобы радость была омрачена трагедией. Еще мне стыдно было сообщать о беременности на фоне общего горя. Боялась, как бы все эти переживания не повредили малышам. Я ждала, пока мы с ней проскочим, самый опасный период. А потом начались эти перемены в Айвилисе. Я не хотела, чтобы известие о моей беременности влияло на твои рабочие решения». Егор вздохнул. Разумеется, оно бы повлияло. В жизни бы не поехал ни в какой сетал зная о замечательных новостях в нашем семействе. «Вот видишь, я так и думала. Но теперь мне все будет в порядке». Я почти на сто процентов уверен в этом. Поэтому можешь спокойно лететь в Америку и заниматься делами компании. Время пройдет незаметно, и когда ты вернешься, останется совсем немного до момента, когда мы сможем узнать их пол. Ты кого больше хочешь?» Глаза моего мужа вспыхнули азартом. «Помнишь анекдот про папа?» «Ой, не знаю, не знаю. У вас все такое вкусное. Хотя если задуматься, парень у нас уже есть. А глядя на Данькину Алиску, я всегда думал, как классно было бы завести девчонку». Егор задумался. «Слушай, ты, наверное, еще и поэтому избегаешь общения с Даней, чтобы не транслировать свое тайное счастье в момент его горя?» Такой мотив присутствовал вначале, но я уже давно перестал его избегать. Но теперь, кажется, Даня сам меня избегает. «Ну вот еще. Когда это Данька тебя избегал?» «Раньше не избегал, но в последнее время начал как-то сторониться. И все время пытаюсь подхватить Алису, чтобы она чаще общалась со мной с Ванькой. И безумно не хватает мамы, а папа тоже все время занят. Мобы сейчас очень загружены». Получается, ребенок большую часть времени сидит дома с няней. Я все время предлагаю Даньке свозить Алису к бабушке с дедушкой или просто приходить к ним, пока он в офисе, гулять и общаться с ней. но Он почему-то упорно отказывается. Странно, но наверняка у него есть какие-то серьезные мотивы. Кстати, родителям ты рассказал о беременности? Хотя бы маме. Мне кажется, такая новость может хоть немного смягчить для них боль утраты. Не думаю. То есть папа, наверное, будет рад. А вот как отреагирует мама, я не очень понимаю. Она давно уже нашла психологический баланс переживаний утрат, не пытается их отрицать или забыть. Это какая-то форма стоического смирения. Любое радостное событие рискует нарушить баланс, как будто забеременев, я совершила предательство. Послушай, мне кажется, ты преувеличиваешь. Я ничего такого не замечал за твоей мамой. Зато я замечаю. В последнее время она как-то странно на меня смотрит, как будто из-под тяжка. называет то Ликой, то Викой. Честно говоря, я уже не уверена, что она в каждую конкретную секунду своей жизни осознает, кто я. Егор взглянул на меня с явной тревогой. Чёрт, как же не вовремя нагрянула эта командировка. Наверное, мне не стоит уезжать, но я, к сожалению, уже ничего не могу отменить. Дорогой, не беспокойся. Несмотря на все сложности, ситуация вполне под контролем. Две недели без тебя мы как-нибудь проживем. Внезапно налетевший порыв ветра заставил меня поёжиться. Я прильнул к Егору, крепко обхватив руками его сильный, почти олимпийский торс. Он в ответ прижал меня к себе, защищая от прохладной волны августовского воздуха. «Пойдем уже под крышу, любовь моя. Вылет у меня завтра поздний, 14.15. Поэтому в нашем распоряжении не только сегодняшний вечер, но и целое утро». Хотя уверяла Егора о своем благополучии, буквально на следующий день после отъезда меня накрыла депрессивная волна одиночества. Проще всего было поехать за город к родителям, но меня и в самом деле тревожило поведение мамы, и я боялась своим постоянным присутствием подвергнуть ее еще большему стрессу. Еще мне всегда казалось, что в городе одиночество переживать намного проще, чем за глухим забором загородного поселка. Время шло, моя тревожность постепенно нарастала, и я не могла объяснить ее причины даже самой себе. Короткие встречи с подругами не помогали. То у меня и не было по-настоящему близких подруг, мне всегда было достаточно Вики и и Дани. За последние несколько лет наши непростые отношения с Соней тоже улучшились, во многом благодаря общительному Олегу. Она стала частью моего ближнего круга. Семейное окружение практически заменяло мне друзей. Но теперь Егор находился на другом краю земли, Даня, Соня и отец с утра до ночи пропадали в Айвилисе, а с Олегом, вдруг осознал я, мы виделись в последний раз в день похорон Вики. Был неподдельно расстроен ее смертью и тщетно пытался скрыть слезы. Мне вдруг захотелось поговорить с ним о Вике, о том далеком времени, когда мы с ней играли турниры. А Олег, страстный теннисный болельщик, периодически появлялся на матчах и шумно радовался нашим победам. В основном, конечно, Викиным победам. Мне нравилась его шутливая манера общаться, иногда иронично дружелюбная, а порой сокрастическая. Нравились лукавые искорки в серых глазах. Вряд ли сейчас Олег будет расположен шутить, но после общения с ним жизнь всегда казалась немного приятнее и легче. Я набрала его номер, и он без удивления и даже с удовольствием ответил на мое предложение встретиться. «Ну конечно, sweet friend. Когда тебе удобно?» «Хочешь завтра часов 7-8?» «У меня завтра относительно незагруженный день. Я-то буду очень рада, но ты разве не хочешь провести лишний вечер с семьей?» Мы на днях отправили гостей к бабушке, как и вы с Егором. А Соня в последнее время возвращается домой намного позже меня. Надеюсь, это не станет традицией на долгие годы. Скажи мне, Егор тоже возвращается каждый день между 10 и 11? Бывает. Но в целом, сам знаешь, когда люди хотят видеть друг друга, они находят способы делать это почаще. Когда хотят, находят. До завтра, sweet friend. Олег пригласил меня в Эрвин, экстравертный ресторан на набережную подножья гостиницы «Украина». Его терраса, устроенная на треугольнике между шумных дорог, казалась творением макой и покурейца. Всплоченные ряды туй отделяли ее от московской суеты и пробок, откатки с гортензиями, жасмином и даже березами, выстроили замысловатый лабиринт. Счастливцы, запоучившие столик в один из последних теплых дней, жевали, болтали, курили кальяны и пили красочные летние коктейли. Все пространство захлебывалось светом, звуком и запахами безмятежного московского благополучия. Выбор ресторана показался мне странным. Место явно предназначено для земных наслаждений, а не грустных воспоминаний. Но мы были здесь, ликующая атмосфера понемногу владевала мной помимо воли, смягчая неснимаемый панцирь трагедии. Первые полчаса мы осторожно разговаривали о пустяках, не решая затронуть опасные глубины, побудившие нас к этой встрече. И постепенно таял мой страх перед откровенным разговором и воспоминаниями о счастливых временах. «Ну как ты?» – спросил наконец Олег, смотря мне прямо в глаза своим мягким проницательным взглядом. «Справляешься?» «Учусь справляться. Пытаюсь мириться со случившимся. К сожалению, этот путь единственный. Долгий, тяжелый, но другого просто нет. Знаю, но черт возьми, как тяжело. Мне как будто отрезали корни, понимаешь? Я всегда думала, что человек прощается с детством лишь раз, когда теряет родителей. Но мои родители, слава богу, живы. А детство умерло вместе с Викой. Не часть, а половина меня ушла вместе с ней. Все мертво». Наши игры, шалости, разделенные мечты, амбиции, перспективы, надежды. Помнишь, какая она была, когда мы с тобой познакомились? Помнишь, какими были мы все? Могу лишь представить себе, как ты страдаешь. Но тебе, по крайней мере, не приходится разговаривать с ее двойником. Внутри пробежал неприятный холодок. Неужели я одна воспринимаю себя отдельно от Вики? И все остальные нет-нет, да и видят ее во мне. Хочешь сказать, наше сходство мешает тебе смириться с ее смертью? Олег бережно взял мои руки в свои ладони, И я поразилась, насколько утешающим и приятным было его прикосновение. Конечно нет. Ты замечательная, я тебя по-братски люблю. И еще благодаря твоему присутствию в этом мире, Викина смерть не воспринималась как абсолютная, как будто часть ее по-прежнему живет в тебе. К моему изумлению, его глаза под прямыми светыми ресницами опасно заблестели. Ты что, плачешь? Олег поспешно отвернулся, но было поздно. Истина, которую мудрилась не заметить 10 лет назад, внезапно забреживала в моей голове. Подожди! Ты был влюблён в нее, да? Тогда, когда ездил за нами по турнирам в эпоху расцвета Викиной карьеры. «Да». Просто ответил он. «Долго?» «Очень». Мягкий, пронциальный, говорящий взгляд. Тепой его ладоней, нежное прикосновение кончиков длинных пальцев. «Олег, ты что пытаешься мне сказать? Ты ее любил, да?» «До самой смерти». Я потрясённо молчала, а Олег по-прежнему не отводил от меня взгляда. Он всегда был умен и обходителен, но честность и смелость стали сюрпризом. «Слушай, она тебя тоже любила?» «В те далекие времена, я был в этом почти уверен. Вика сама говорила, что мы очень подходим друг к другу. По ее словам, у нас обоих была здоровая доля цинизма и своеобразное чувство юмора». «Он совершенно прав», – осознала я вдруг. «В их характерах и в самом деле было что-то общее». «Так значит, это болты «В каком смысле?» «Ну, я помню, Вика была тогда в кого-то сильно влюблена. наделилась со мной своими переживаниями, но так и не призналась, кого именно. Рассказывала о каком-то французе». «Возможно, какой-то француз у нее тоже был. Хотя я всё же склоняюсь к мысли, что рейшила обо мне. Она не симулировала влюбленность, если я хоть чуть-чуть в этом понимаю. Но тогда почему, черт тебя возьми, не предпринял никаких шагов? Ну, не знаю. Удержать ее, жениться на ней, в конце концов». Олег усмехнулся. Неужели ты сама не знаешь ответа на этот вопрос? И вдруг почувствовала себя неуютно. Понятия не имею. Внезапно, буквально в одночасье, она утратила ко мне интерес. Написала, что ей нужно сосредоточиться на тренировках, поэтому временно она прерывает любое общение. Зная ее амбициозность, я без труда поверил в жесткий режим. Не мешал ей тренироваться, но на полуфиналов и на Штугарте, конечно, приехал. Она выиграла турнир и радовался за нее. Но когда я пришел к ней со своими восторгами и поздравлениями, меня встретил другой человек. Фигурально выражаясь, разумеется. Она была очень дружелюбна и мила, но не более того. Видимо, успех в финале стал финалом нашего романа. Выиграв турнир, она шагнула на новую ступень, а я остался ступенью ниже, понимаешь? Я стал и настолько неинтересен, что она с готовностью познакомила меня с Соней и практически не скрывала попыток переключить мое внимание на свою сестру. Он смотрел на меня ласковым, чуть усталым взглядом, но я лишь растерянно молчала. «Но зачем ты женился на Соне, если любил Вику?» Почти шепотом выговорил я, наконец. «В конце концов, ты бы мог просто найти другую девушку, любиться в нее». После Вики Олег усмехнулся. «Я был обыкновенным 13-летним управленцем, достаточно успешным, но не более того, с сомнительной внешностью и историей неудачного брака. Где я и где Вика? Даже короткий романс не оказался для меня большой удачей. Она была совершенно не моей лиги, ты сама это знаешь. В общем, я тогда смирился с ситуацией, и больше не рыпался. Как у Пушкина, помнишь? Для бедной Тани все были и равны. Соня мне очень понравилась, и она явно в меня влюбилась. Почему бы нам было не пожениться? В итоге все неплохо сработало. Мы всегда жили очень дружно, по крайней мере до недавнего времени, и у нас чудесные дети. Олег друг посмотрел на меня как-то странно. Кстати, я же позднее осознал, что причина не сложившихся с Викой отношений заключалась не только, а может и не столько в легком из альянсе Впрочем, суть это не меняла. Вику, как потенциального партнера по жизни, я потерял». «А какие еще могли быть причины?» Испуганно прошептала я. «Ты уверена, что хочешь это знать?» Он осторожно дотронулся кончиками пальцев до моего запястья, но в этот раз я дернула руку. «Нет, пожалуй, не хочу. Зато хочу знать другое. Твои мотивы мне понятны. А как же насчет Сони? Женившись на ней, ты лишила шанса на взаимную любовь с кем-то, то любил бы именно ее, а не ее сестру». Как же много Олег умел передавать одним лишь взглядом. Он смотрел на меня как-то странно. Выражение его глаз все время менялось, и мне вдруг стало неуютно. Никто не может лишить человека права на взаимную любовь. Я тебя не понимаю. Неважно. Жизнь сложная, запутанная штука. Думаю, ты и сама это знаешь. Слушай, я не имею права спрашивать тебя о том, что собираюсь спросить, но кажется, грани приличия на сегодня уже стерты. У вас было что-то с Викой после того... Ну, в общем, после того, как вы все переженились, кто на ком сумел. Олег неожиданно улыбнулся и на душе у меня мгновенно потеплело, как всегда от его улыбки. Как необычно ты сформулировала. Никто на ком хотел, кто на ком сумел. Выбранный глагол неплохо отражает нашу ситуацию. Если, как ты сказала, вся грань неприличия уже стерты, то да, мы были любовниками, но очень недолго и с какими-то странными интервалами. образа она вступала инициатором, причем и начало тайного романа его завершение. И когда это было? Первый раз во время твоей беременности. Думаю, именно она и стала катализатором. Возможно, у Вики с Дани не получилось завести ребенка, и стресс заставил ее искать способ отвлечься от неприятных мыслей. Я был поражен, но, конечно, согласился. Даже не так. Я был счастлив. Но потом она тоже забеременела и резко прервала нашу связь. Ребенок вполне мог оказаться моим. Однако, когда Алиса родилась, и внешность не оставила сомнений в том, кто отец. Разумеется, после рождения дочери Вика потеряла ко мне интерес, а я оставил ее в покое и решил, что на этом в истории наших странных отношений поставлена окончательная точка. На Сони родились дети, а я их обожаю, ты же знаешь. Наша семейная жизнь не только наладилась, но и стала вполне счастливой. Для меня, во всяком случае. Но, надеюсь, Соне тоже было со мной комфортно все эти годы. Однако, за пару месяцев до смерти Вика внезапно вновь проявила ко мне интерес. Я даже не пытался сопротивляться и просто потерял голову. В очередной раз. А потом она вновь с тобой рассталась? Олег печально смотрел на меня из-под прямых ресниц. том-то и дело, что нет. С Викой в любой момент можно было ожидать чего угодно, но, по-моему, на этот раз она не собиралась, но расставаться. Не думала об этом, понимаешь? Скорее, наоборот. В смысле наоборот? Олег сидел, опустив голову, и мял свои пальцы. Казалось, он пытался правильно подобрать слова. Она в этот раз вела себя необычно, как будто ее разрывали эмоции. Могла внезапно рассмеяться, через минуту рассердиться, погрузиться в задумчивость, а затем вспыхнуть, как спичка. Я не решался ее ни о чем спрашивать. Мне кажется, она находила в моем обществе поддержку, которой нуждалась. Я просто тихонько этому радовался. Странно, но даже Даня ничего такого, по-моему, не замечал. Видимо, большую часть своих эмоций она выплескивала на меня. И был громоотводом. Незадолго до своей смерти Она даже бросила как-то в шутку, а не пожениться ли нам, предварительно разведясь. Я затаила дыхание: Это точно была шутка? Не знаю. Во всяком случае, когда я ответил более серьезно, чем наверное следовало, она сказала, что пошутила: А ты? А я ответил, что вряд ли она захочет поучить меня со всем моим преданным, тремя скандальными, весь надерущимися между собой мальцами. Пока их совокупный возраст вычисляется из моего, я, молод, и красив, но без них сразу стану старым и скучным. А Вика. Вика сказала, что не позволила бы себе такой шутки, если бы не знал моей фанатичной привязанности к детям. Вдруг бы я согласился. Все это прозвучало очень естественно, но знаешь, когда я узнал подробности, связанные с обстоятельствами ее смерти, то готов был поверить попытку самоубийства, закончившуюся несчастным случаем, ее постоянные, с трудом сдерживаемые метания, могли привести к компульсивному решению покончить с собой. Потом резко передумала, но случайно оступилась, упала и ударилась затылком. С тех пор я мучаюсь вопросом, не внес ли случайно лепту Викину депрессию своей категоричной неготовностью подыграть ей с той шуткой. Знаешь, я действительно любил Вику все эти годы, но все же детьми дорожил и дорожу намного больше. Поэтому я ответил ей с убийственной серьезностью. Встреча с Олегом оставила тяжелое впечатление. Он сказал одновременно слишком много, и недостаточно. Я точно не нуждалась в большей откровенности, но и та, на которую он решился, вывела у меня из состояния неустойчивого равновесия кое-как достигнутого за два месяца с момента смерти Вики. Я искала утешение, а вместо этого получила непрерывный поток раздумий и сожалений. Мысли мои неотступно возвращались к сестре и обстоятельствам ее смерти. На третий день после разговора с Олегом я спонтанно решила поехать к Дане домой, в их особняк в переулке на Новокузнецкой. Во-первых, мне хотелось повидаться с Алисой. Даня по-прежнему непреклонно отказывался от моей помощи в качестве дополнительной няни. Им с девочкой нужно время, чтобы свыкнуться с новой ситуацией, И самим построить дальнейшую жизнь. А я отчаянно скучала по малышке, с которой проводила раньше много времени. Во-вторых, во мне росло болезненное желание вновь увидеть место Викиной гибели. В переуке, как всегда, царила ленивая августовская тишина за Москворечи. Такое старомосковское, уютное, довольное собой, наслаждалась последними летними днями. Я решила поехать на метро спокойно прогуляться от Новокузнецкой до особняка и вдохнуть себя застыло безмолвие потаённых улочек. Из-за высокой чугунной ограды выбивались ветви яблонь, усыпанные миниатюрными желто оранжевыми плодами. всех тех времён, когда мы с Викой, потакая своей близнецовости, чуть ли не каждый день бегали друг к другу в гости, мне сохранились ключи от особняка. Мало ли причин было заскочить домой к близнецу. В глубине полыхавшего поздними розами сада скрывался изящный фасад. Я прошла по знакомой дорожке, открыла высокую белую дверь и вошла внутрь. Интерьеры дома резко контрастировались его старомодно-классическим внешним видом. Светлые и просторные, почти минималистические, они скорее подходили для нашей с Егором квартиры, чем для старомосковского особняка. Но эффект поражал воображение. Я любила нашу квартиру в комовниках, но и у Вики чувствовала себя почти как дома. Постепенно в мое сознание проникала странная тишина. Возможно, няня повела Алису гулять. А где домработница? Впервые после смерти сестры, я робко вошла в ту самую гостиную, где Соня обнаружила Вику, лежащую на полу. Но мои страхи оказались напрасны. Просторная, прохладная комната выглядела аккуратно, даже стерильно для дома, где растет балованный маленький ребенок. Ни пол, ни мебель не были расцвечены привычными россыпями игрушек. Я осторожно поднялась по лестнице на второй этаж. «Алисик, Света, Оксана». Дом ответил мне прежней тишиной. И медленно двигалась по светлому коридору, пока не оказалась рядом с комнатой, которую Вика называла «малой гостиной». В отличие от других, Ее дверь была плотно закрыта. Какая-то особенная, насторожная тишина за дверью заставила меня остановиться и повернуть ручку. Возле окна, скрестив руки, стоял друг Данька. А на диване неподвижно сидела Соня, настороженная и почти красивая на фоне бирюзовых подушек, оттенявших ее фарфорово-голубые глаза. В замешательстве перейдя взгляд с одного на другую, я вдруг вспомнила фразу, брошенную Олегом. «Никто не может лишить человека права на взаимную любовь». Гоголевскую немую сцену прервал Даня. Ты что здесь делаешь? Хотела повидаться с Алисой. Извини за вторжение. Алиса со вчерашнего дня гостит у дедушки с бабушкой. Ты разве не знала? Я отрицательно покачала головой. Молчи кивнул Сони в знак приветствия и торопливо покинул ставший вдруг незнакомым дом. Никто не побежал со мной ни с оправданиями, ни с обвинениями в незаконном проникновении в чужое жилище. Тем не менее, вечером Даня неожиданно приехал в хомовники, В отличие от меня, он деликатно позвонил в дверь, Хотя со времен, когда он жил у нас после смерти Вики, у него тоже сохранились ключи от нашей квартиры. Привет. Хочу обсудить с тобой сегодняшний эпизод. Да нечего обсуждать, Дань. Ваши отношения с Соней совершенно не мое дело. Уж точно не мне осуждать или критиковать вас, если это тебя беспокоит. И все же мне нужно рассказать тебе одну вещь. Перспектива разговора меня пугает. Не скрою, а ты мой друг. Я не хочу для тебя самостоятельных неприятных открытий. Вряд ли хоть что-нибудь может стать для меня открытием. Усмехнулась я, легонько подтолкнув его вглубь квартиры. «Пойдем на террасу. Полюбуемся ночным московским небом, на котором не видно ни единой звезды. Думаю, нам стоит захватить по пути бутылку вина. Догадываюсь, как голь тебе не помешает». «Тебе тоже». «Еще как помешает. У меня завтра шесть индивидуальных тренировок подряд. Не могу себе позволить тренировать похмелье». Даня фыркнул, но послушно зашагался со мной вверх по мраморным ступеням. Мы расположились за низким столом. «Ну давай, дружище. Сражай меня на повал. Я плеснула в Данькин бокал рубиновую жидкость и мрачно уставилась на его родное лицо. Ты как-то странно неожиданно себя ведешь. И даже немного теряюсь. То, что ты увидела... Но чего ты ждал? Осуждение? Только не от меня, поверь. Ты никто не вправе, ведь давец Видишь ли, наши... Ну, наша история с Соней началась незадолго до смерти Вики. Вот этого я действительно не ожидала. Видимо, неподдельное изумление отразилось на моем лице. И Даня, нервно постукивая ногой по полу, заторопился с объяснениями. Надеюсь, ты веришь, что я никак не причастен к Викиной смерти. Я любил ее. Господи, Данька! Я вскочил с кресла. Неужели тебе нужно было мне это говорить? Как тебе вообще могло прийти в голову оправдываться? На добром Данином лице отразилось явное облегчение. Знаю, дорогой друг. Просто в таких ситуациях начинаешь пугаться даже собственной тени, и восприятия действительности. Это то, о чем ты хотел со мной поговорить? Не совсем. Точнее, не только. Я хотел... Черт, это нелегко. В общем, как другу и сестре моей жены, и хотел объяснить тебе, почему стало возможным то, что ты увидела. Это неважно Дань. Твоя жизнь, твой выбор. Я в любом случае останусь твоим другом. Для меня важно. В общем, Вику я любил всегда. Но устал от того, что она меня не любила. У меня зачем его в груди. Бедный Данька. Он, конечно же, все понимал, но продолжал любить Вику. Преданно и почти безответно. «Ты ошибаешься, друже. Вика тебя тоже». Даня предостерегающе поднял ладонь и покачал головой. «Не надо. Она относилась ко мне с симпатией, даже с нежностью, по крайней мере почти всегда. Вика искренне старалась сделать мою жизнь неприятной, но не любила меня. Я всегда удивлялся, почему она вышла за меня замуж. Перед ней был открыт весь мир, но она зачем-то бросила теннис и вышла замуж за человека, которому испытывала лишь симпатию. Но несмотря на это, она все же была со мной нежна, представляешь?» На больше нельзя было рассчитывать. Но я всего лишь человек и упорно продолжал надеяться, что рано или поздно она меня полюбит. Иногда мне удавалось себя убедить, что Вика начинает испытывать ко мне нечто большее, чем приязнь, но случались эпизоды, когда она меня явно почти не прикрыто не любила. Не любила не знаком ноль, а со знаком минус, понимаешь? Я молча кивнула. Так вот, последняя пара месяцев до ее гибели была как раз такой: я ее раздражал и ничего не мог с этим поделать. это не любовь почти не проявлялась внешне. Она не казалась раздраженной или несчастной, не пыталась слишком явно меня избегать. Но я чувствовал. Я всегда очень хорошо ее чувствовал. Даня замолчал и, казалось, погрузился в свои мысли. И не выдержала, наконец, я. Как вы начали общаться с Соней? В какой-то момент я понял, что Вика мне изменяет. Это было несложно. Она этого особо не скрывала. Раз за разом я наблюдал, как она возвращается поздно вечером, нарядная и счастливо взбудораженная. Я пытался с ней поговорить. Разумеется, она не отвечала ничего определенного, но не старалась развеять мои подозрения. В общем, у меня не было доказательств измены, но косвенные признаки просто кричали об этом. Я совершенно растерялся и не знал, что делать. Ее поведение было необъяснимо. Как будто раскачивая мою психику, она пыталась манипулировать мной. Но я не смог понять смысл этой манипуляции. где-то за месяц до несчастного случая мне позвонила Соня. Мы впервые оказались не один на один и долго не решались перейти к откровенному разговору. Сначала просто болтали о всяком, я впервые понял, какой она интересный человек. Талантливый программист, кстати, с особым видением и необычным подходом. В общем, вдруг оказалось, что мы можем разговаривать часами. А потом Соня, набравшись храбрости, рассказала, что Олег и Вика затели роман под самым нашим носом. Даня бросил на меня быстрый взгляд, пытаясь понять, какое впечатление произвела на меня эта новость. Возможно, его ждало разочарование. Меня она не удивила. Я вновь вспомнила… Как безуспешно Олег пытался скрыть свою скорб на Викиных похоронах. Как он плакал на террасе Сервина, держа мои руки в своих ладонях. Наш разговор, мучивший меня своей недосказанностью, теперь обрел кристальную ясность. Господи, бедный Олег. Он не мог даже искренне гревать по потерянной любви. Бедный Данька. Я боялась представить себе горький коктейль его эмоций. А как она об этом узнала? Ну... Данька замялся. В общем, Олег ей уже изменял. Неоднократно, с другими женщинами первый раз он о чем-то попался и клятвенно обещал ей, что больше никогда, ни за что. Короче, все то, что обычно говорят мужья, которых ловят на горячем. Она его любила, и у них к этому времени было двое детей. В общем, проблему замяли, но доверие ушло. Через какое-то время история повторилась, но детей уже стало трое, и Соня вновь не отважилась на развод. Однако они начали дрейфовать друг от друга, перемещаясь в почти не пересекающиеся миры. Все это тщательно камуфлировалось, разумеется, чтобы создать видимость благополучия для всего нашего семейства. Но совсем слепую Соня жить не хотела, поэтому давно уже взломала его аккаунты и почту. Она же айтишник, не забывай. Так продолжалось годами, пока, наконец, она не обнаружила, что Олег изменяет ей с ее же собственной сестрой. И тогда она рассказала мне. «Честно скажу, новость просто размазала меня по стене. К тому же, меня не слишком любят, я привык. Но к тому, что ни в грош не ставят наши дружеские чувства…» Взаимоуважение, доверие и вообще семью готов не был. Но и разводиться с ней тоже не был готов, как и Соня с Олегом. Единственным способом восстановления первобытной справедливости был тот, который мы с ней выбрали. Могу себе представить, что ты сейчас думаешь. Думаю, какое счастье, что ничего из того, что ты сейчас рассказал, не сплыло в ходе дознания. Иначе от вас так просто не отстали бы и были бы совершенно правы. Погоди. Ты же не предполагаешь, что Соня как-то причастна к смерти Вики. На Данином лице отразилась тревога. «Конечно, нет. Я знаю, то есть уверена на сто процентов, что ни ты, ни Соня не имеете никакого отношения к тому, что произошло с Викой. Но сомневаюсь, что моя личная уверенность убедил бы зами дорогу». «Да уж, Даня невесело вздохнул». «К счастью для всех нас все обошлось. Но что вы собираетесь делать дальше? Ты и Соня?» Соня приняла решение о разводе. Насколько я знаю, она еще не сказала Олегу, но планирует это сделать в ближайшее время. «Ого, какие новости! А потом что? Вы поженитесь?» «Слушай, ну кто сейчас в состоянии это предвидеть? Мы с Соней не говорили об этом. И, честно говоря, пока она не сказала, я ни о чем таком серьезно не задумывался. Хотя и зарекаться нельзя. В конце концов, мы просто живем в моменте, действуем сообразно ему». Соня решила развестись. Это ее выбор. Время покажет, правильно ее или нет. «Я бы не смогла жить с изменяющим мужем». Даня улыбнулся своей доброй улыбкой. Ну, дружище, тебе это совершенно не грозит. Ты сам сказал, что нельзя зарекаться. Развод им, наверное, предстоит непростой. Я думаю, все не так страшно. Не оба умные рациональные люди. Опеку над детьми распределят так, как будет удобно обоим. А что касается материальной стороны, то, как ты знаешь, по рекомендации вашего отца, мы все заключили брачные договоры. И Соня и Олег останутся при своем. Каждый из них сам по себе финансово независим и устойчив. Так что вряд ли возникнут проблемы. Кстати,. Поделишься с Егором тем, что я тебе рассказал? Нет. Каждый имеет право на тайну. Каждому есть что скрывать. А ты расскажешь? Не знаю. Наверное, не сейчас. О Соняном разводе он точно должен узнать не от меня. А дальше будет видно. Кстати, Даня замялся, и я поняла, что то, что он сейчас скажет, будет не слишком приятно услышать. Ты, наверное, знала Вику лучше всех в этом мире. Скажи, она когда-нибудь проявляла вкус к манипуляциям людьми? Быть может, я был слеп все эти годы, и жил не с тем человеком, которого представлял, что ему могла ответить. Вика никогда не манипулировала людьми ради удовольствия, только для достижения важных для нее целей. Ко мне это тоже относится, кстати. Даня посмотрел на меня в недоумении. «Никогда не замечал тебя за манипуляциями, не представляю, какие у Вики могли быть цели». Я начала догадываться, какую цель могла преследовать Вика, манипулируя Даней, но не собиралась делиться с ним своими подозрениями. Разговор постепенно иссяк сам собой, и мы долго сидели на террасе в молчании, смотряясь подсвеченные вечным электрическим маревом ночные скайлайны. Наше семейство, еще недавно казавшееся дружным нерушимым целом, стремительно меняло очертания, и было совершенно непонятно, чем все это закончится.